Черные трупы со связанными руками, убитые выстрелами в упор, и запах гниения встретили Ильяса и Петра в том доме, куда они пробрались, прижимаясь к домам на теневой стороне. Дверь была сорвана с петель и валялась посреди улицы, похоже, выбитая взрывной волной. А взрыв был внутри. Стены посечены осколками. В первой же комнате ошметки от тела взорвавшегося человека. То ли не успел гранату бросить, то ли нарочно себя подорвал. потому что участь его товарищей, черных и раздутых до безобразия, лежащих в соседних комнатах в мученических позах, была незавидна. Ильяс шарахнулся в сторону, вскрикнул почти по-женски. Тихо осадил его пётр устремившись к лестнице. «Надо наверх!» Но когда он нашел выход на крышу, обнаружил, что Ильяс исчез. «Сбежал, что ли, дурак?» Зло подумал грюнов с неохотой возвращаясь на смрадный первый этаж. Ильяс сидел на корточках у стены, закрыв лицо руками. Пётр грубо пнул его по ботинку. «Ты что, думал, здесь цветочки? Вон они, цветочки!» Он показал на труп в коридоре. «Хорошо пахнут, а?» Всхлипывая, Ильяс молчал. «Возьми себя в руки, если хочешь отсюда свалить не вперёд ногами, не как они!» Он снова ткнул пальцем в сторону убитых игиловцами местных. Судя по одежде, это были не военные. Ильяс встал и поплелся на крышу за Грюновым. Пулемет продолжал строчить. Через оптику Петр довольно быстро разглядел цель. Резинка на оптическом прицеле намокла от пота. Он видел сквозь жаркое марево, висевшее над крышами домов, плечи пулеметчика в камуфляже и нажал спусковой крючок. Винтовка, непристреленная им лично, крепко двинула отдачи в плечо. Кажется, он только ранил, хотя пулеметная стрельба резко оборвалась. Ее подхватили очереди другого пулемета с земли. Петр подозревал, что это галип и Аюб подобрались на пикапе. Захлопнув крышку на оптике, Горюнов заторопился вниз. Он опасался ответа снайпера противника. А то, что этот снайпер существует, Петр убедился, когда над плечом просвистела пуля, заставив пригнуться и поторопиться. «Нас засекли», — бросил он Ильясу, который выставил ствол автомата из люка, и походил на кукушку из часов, висевших у Горюнова на кухне. «Надо валить отсюда!» Они выбежали из дома. Тут же на противоположную сторону улицы прилетела мина. Смачно ухнуло в тротуар, как в масло, и сразу все потемнело. От пыли, града камней и осколков. Взрывной волной Ильяса закинуло обратно в дом. Горюнову не повезло. Его ударило о стену и контузило. Ильяс пришел в себя быстрее, выбежал к белому от пыли Петру, который сидел на земле и чудно качал головой, внимая звону, наполнившему его словно бы всего. Кое-как поднялся с помощью Ильяса, и они добрели до места сбора. Машины под навесом не было. Борясь с тошнотой, пётр прикинул, как будут выбираться отсюда, если галип не вернется, и если к тому же сирийцы пойдут в наступление. Усевшись на прохладный пол дома и прислонившись к стене, Горюнов не заметил, как отключился, впав в полусон, в полузабытье. Ему привиделось, что он едет в машине по заснеженной подмосковной дороге. Наверное, направлялся к матери. Монотонное движение, снег на обочинах, скольжение дворников по лобовому стеклу. Он помнил, что продал машину перед командировкой в Ирак, и тем не менее ехал на ней. Снег не таял на лобовом стекле. Дворники скребли намерзавшие льдинки При отсутствии видимости невозможно было продвигаться вперед. Петр остановился на обочине. Снег скрипел под ногами, когда он обходил машину, и хотелось спать. Петр с трудом приоткрыл глаза, чувствуя тупую боль в затылке и тревожный холод у левого виска. Какая-то женщина склонилась над ним в черном никабе. Зарифа? Он мельком увидел, что лежит в своей комнате в доме Аббаса. Рюкзак у окна. Часть вещей оставил здесь перед тем, как ехать с Аюбом и группой. Ну да, вяло возникло в голове воспоминание. Мы воевали, потом мина прилетела. Зара? Снова хрипло позвал он. «Как ты меня узнал?» Засмеялась она под никабом. Глаза блестели. «Все-таки жена», — пробормотал он. «Тихо ты», — шикнула она. «Аббас услышит, он тебе покажет». «Я тебе развода не давал». Он попытался сесть и почувствовал боль в левой руке. Нащупал повязку повыше локтя. «Что там? Как я сюда попал?» «Не помнишь?» Зара сняла никаб, явив ему свою пухлое личико. «Илья с тебя перевязал, дождался, когда вернется галип Потом привезли сюда. Ранение пустяшное, сквозное, осколочное. Я зашивать не стала чтобы грязь вся вышла». «Ты зашивать?» Петр все же сел на кровати, испытывая легкое головокружение. «Вообще-то я в Стамбуле медсестрой работала. Не хирург, конечно, но кое-что умею». Она выключила вентилятор, от которого Горюнов так сильно замерз. «Ты четыре дня в беспамятстве пролежал». контузила довольно сильно ко мне кто-то кроме тебя подходил она хмыкнула догадавшись о его опасениях ты почти все время молчал а если начинал говорить то на арабском воздуха тебе все не хватало пришлось вентилятор принести «Заморозило меня совершенно поежился п дай футболку иди вымойся сперва посоветовала она только руку не мочи он встал схватил ее за плечо и легонько тряхнул Ты почему мне про Мансура не говорила? А ты сам слепой, что ли? И потом скажи я тебе тогда, может ты бы сюда не поехал или меня не взял бы. А вот с этого и начинала бы. А то в Стамбуле, эфенди брожок, я, конечно, понимаю, что сладкий кефир смиряет гнев. Вспомнил арабскую поговорку Пётр. Но перехитришь когда-нибудь саму себя. Курдянка дерзко отмахнулась. Попробовал бы она так с оббасом нахмурился Грюнов. Что их связывает? не похоже на горячие чувства. Оба слишком прагматичны. Где Абас? Не отчитывается передо мной. Обиженно отрезала Зарифа. А вот Аюб спрашивал, как ты? Жаждал тебя видеть. Лучше бы бабки за бои платил. Вон они на подоконнике. Аюб сказал, что 250 за месяц и по 150 за каждый бой. Еще 300 он добавил за ранение. Сказал, что ты с пулеметчиком разобрался вовремя. Зара надела Никаб, прежде чем выйти из комнаты. «Поесть бы что-нибудь, только не консервы из тунца», попросил догонку Горюнов. «Обойдешься!» Глухо из-под Никаба раздался ответ. Наказание плетьми на площади для такой лярвы пришлось бы кстати, хоть в чем-то согласился с законами шариата пётр Впрочем, за дерзость жену вряд ли бы подвергли такому наказанию. Душевой кабины в ванной не было. Вода стекала прямо в сток на бетонном полу. Пётр не помнил, как его ранило, поэтому, оставшись в одиночестве, быстро размотал бинт и осмотрел рану, мысленно согласившись с Зарой. Ранение пустяшное. Мягкие ткани пробило, мышцы не задело, подвижность не нарушена. Это было крайне неосмотрительно, сердился он на себя, встав под слабые теплые струи душа. Можно было предвидеть минометный обстрел. Глупо. Отсидеться или уж если бежать, то быстрее, болван. Всё могло закончиться ничем. бессмысленно. То, что в бреду я мог болтать по-русски, не страшно, мы это предусмотрели. Для них я русский. А вот что я говорил? Аббас забрал к себе, опасался того же. Документы. Мне нужны их паспорта. Ильяса можно вывести с собой. Он полностью деморализован, а парнишка неплохой, глаза на джихад у него открылись. Умирать за 250 баксов в месяц неохота в чужой стране. затуманное будущее в новом халифате. «А я тебя ищу!» — раздался голос Аюба у Горюнова за спиной. Он обернулся. «Стучаться не пробовал?» гринов прекрасно понял, зачем инструктор сунулся в ванную комнату. «Ты же не девица! Да я и стучал, ты просто не слышал из-за шума воды!» Петр обернул полотенце вокруг бедер, подумав, что Аюбу свистнула Зара о том, что ее супруг пошел в душ. «У тебя кровь!» сочувственно заметил инструктор. Проигнорировав указания зарифы рифы, Петр снял повязку, намочил рану. И теперь пришлось зажимать ее полотенцем для рук. «Как чувствуешь себя? Ты нас здорово выручил, однако». Аюб заглянул в запотевшее зеркало, прежде протерев его рукавом. Пригладил волнистую бороду, схватив себя за нос, подергал вправо-влево, словно проверял, не сломан ли. Нос был крупный, чуть облупившийся от сирийского солнца. Мы подъехали к тому дому, где засел пулеметчик. Попали в мертвую зону, но ни вперед, не назад. Сунулись было, он весь бампер отстрелил. — На моей Тойоте? — возмутился Петр. «Ну — Ну-ну, починим твой пикапчик, дело к тебе одно есть. Кстати, подзаработаешь. Одевайся, поедем ко мне. — Я вообще-то ранен, — напомнил Горюнов. — Тут мирное поручение, и твое ранение придаст тебе орел героизма бойца за ислам. Для интернета снимем пару слов. У тебя язык хорошо подвешен? Скажешь, на арабском, турецком, русском. Как Аббас к этому отнесется? Причем здесь он? Это приказ сверху. Нам необходима пропаганда, новые бойцы. А по-французски сможешь?» гринов кивнул, лихорадочно прикидывая, как ему избежать участия в этом мероприятии, сулившим дешевую популярность, губительную для разведчика. Вернувшись в комнату, он обнаружил там зару и тарелку с капсой и фалафелем. «Где Аббас?» – спросил он, устремляясь к рюкзаку. Достал чистые вещи и принялся одеваться, игнорируя присутствие женщины. Она сама отвернулась и ответила в этот раз уже серьезно, уловив панические интонации в его голосе. «Через час примерно будет. А что?» «Передай ему, что я уехал к Каюбу. Он хочет снять меня на видео и сделать агитку в интернете». Зарифа подошла к Петру, чтобы забинтовать ему руку, и он увидел ее испуганные глаза в щели Никаба. «Зачем тебе светиться? Это ни к чему. Вот и скажи Аббасу». Я пытался противиться, но Аю подтверждает, что это приказ сверху. «Все-все, хватит». Он оттолкнул ее руки, когда она пыталась сделать еще виток бинта. «Дай, завяжу». «Есть не будешь?» Обжигаясь, Гирюнов бросил несколько горстей куриного плова в рот и, захватив с собой кусок лепешки и кобуру с пистолетом, чуть прихрамывая, спустился на первый этаж и вышел на улицу. После душа дышалось легче, голова и борода еще не просохли. на жара атаковала с порога, до красных кругов перед глазами. Аюб ждал в пикапе с отбитым бампером. «Я поведу», — заметил он недовольный взгляд Петра. «Ты все равно дороги не знаешь».